Белый клин рыцарей Ордена Прекрасной Дамы спускался все глубже и глубже, походя, опрокидывая и сбрасывая с лестничных маршей в торопях собранных против них мертвяков. Каждый боец в строю знал свой маневр. Все отточено до кинжальной остроты, каждое движение и каждый шаг. Длинные мечи рубят оживленные чародейством тела, щиты отшвыривают их в стороны. Казалось бы, такие клинки рыцари не годятся для боя в плотном строю. Но командоры Ордена не напрасно потратили несколько сотен лет на отработку этих приемов. В точности, позавидовали бы лучшие лекари-хирурги. Сколько осталось позади ступеней, сколько тысяч шагов по скользкому камню и сколько еще предстоит сделать, неважно, ибо цель близка». И каждый, возложивший на себя белую броню, навесивший на левую руку белый щит с выложенной золотом эмблемой ордена, знает это. Знает, что его собственная жизнь, с одной стороны, не значит ничего, а с другой не имеет цены, ибо никто не имеет права погибать до мига, когда начнется главное. И приближение этого главного в строю чувствуют все. От матерого, как старый волк-одиночка Командора, до самого молодого износящих рыцарские шпоры, до аса. К наплечнику его еще Саркина намертво прикручена подобранная в развалинах детская игрушка. Смешной трепичный тигр, набитый ватой. «Из какого ты мира, молодой рыцарь? Что привело тебя в орден? Как проник в тебя свет вечно прекрасной дамы?» как ты уверовал в нее как бы не уверовал отвечает он на немой вопрос затаившейся черноты как бы ни пришел теперь я здесь и счастлив что моему мечу нашлась работа сперва в сторону отряда летели отдельные молнии и огни шары командорры старшие рыцари составили щиты домиком скомандовав сферу отражения это значит Устреми свои помыслы к прекрасной даме, представь, что ее красота неоскверняема и, соединенная с могущественным до древним заклинанием, созданным еще на самой заре Ордена, твоя вера убережет и тебя, и братьев. Орден встал бы рядом с великим Ракотом и его братом Хеденом в их битве против Спасителя, но превыше всего иной долг. Долг перед прекрасной дамой. Освободись она, и никакие спасители не смогли бы утягивать людей за собой в бездну, потому что великая красота всесильна, она побеждает без кровопролития, и ей не нужны мечи. В тот миг, когда прекрасная дама воцарится в сердцах смертных и бессмертных, Миссия ордена будет исполнена, и последний командор с истинным облегчением и чистой радостью сложит к ее ногам знаки своего достоинства. Но до полной победы еще далеко, тем более, что не видно пока главного врага. А потому вниз, вниз, вниз. Ступени сливаются, и каждый шаг переносит рыцарей на целый марш от яруса к ярусу. Ряды мертвяков истончаются, их все меньше и меньше. Похоже, невидимые их распорядители предпочли иную цель, не столь неподатливую. Командор вытягивает руку с клинком. Что там впереди? Лестница заканчивается. Орден достиг дна прокинутой пирамиды. И черная дымка, а прямо посреди нее вздыбился нелепо выглядящий обрубок точно пень. Ворота, широко распахнутый чудовищный зверь, навис над жалкой человеческой фигуркой, увенчина и с полинскими когтями лапа занесена над головой жертвы, а чуть поодаль хлопает крыльями и бьется о незримую преграду еще один дракон, беложемчужный и прекрасный, достойный носить на себе саму прекрасную даму. Кондиции ордена велят сражаться за красоту и справедливость, защищая слабых и обиженных. Но сейчас командор лишь коротко командует «за мной» и бросается прямо в распахнутые ворота обрубка черной башни. Миг спустя Дуаз понимает, почему. Чудовище, нависшее над человеком, открыло им дорогу дальше, к прекрасной даме. Главный бой ордена... Впереди. Время выкидывает странные шутки здесь, на только что образовавшемся дне опрокинутой пирамиды. Мимо ФС с ураганом промчались несколько десятков рыцарей в броне удивительной снежной чистоты. Не пятнышка на белых с золотом щитах, словно воины не прорубались сквозь ряды мертвяков. Не задерживаясь, рыцари скрылись в распахнутых воротах Черной башни. В этот же миг страшно оскалившийся саладорец ударил в ответ. С ивиальского мага, словно спали незримые оковы, нестерпимый блеск возле самых глаз и рвущийся из раздувающихся легких рев в боли. Именно рев нечеловеческий крик. Кажется, его отбросило, почти вбив, словно барельеф, на стену обрубка черной башни, неразличимый для прочих виз крыси Едва разлепляется залитые темной кровью веки. Солодорец стоит, выпрямившись, запрокинув обугленное лицо. Вокруг него вновь разгорается гнилостно-зеленоватый свет, заставляя ему отступить. Не требовалось особого магического дара, чтобы почувствовать чудовищную силу, вливавшуюся сейчас в полумертвого и мало чем отличавшегося от зомби-чародея. Надо сдвинуться с места, что-то сделать, отразить, защитить. Откуда-то сверху на Саладорца бросается белый дракон, а сонне вступила в бой. Небрежный взмах почерневшей кисти рысь отшвыривает, как и самого некроманта, секунды раньше. Венгар делает несколько неуверенных шагов к распростертому Фессу. Он тоже идет с явным трудом, приволакивая ноги, словно наполовину парализованный, в протянутой руке поблескивающая половина аркинского ключа. «Что ж, пора, некромант!» У корон! Время пришло!» «Мы ждали!» — доносит сорокочущий гром, и земля содрогается в такт словам. «Ключ!» — заплетающимся языком произносится ладорец. «Отдай ключ!» Он уже совсем близко. Некроманта касается смрадное дыхание, словно на него надвигается полуразложившийся труп. Мы идем. Гром, серый полумрак секут их хлещу молнии. Черное покрывало вздымается, вспучиваясь с шестью исполинскими курганами. Под какими только хоронить замекамских богатырей. Мы пришли. Встань и иди, некромант не ясыть. Встань и иди, разрушитель. У тебя много работы. Разрушать можно для того, чтобы на месте разрушенного уродства появилось что-то новое, возросшее само, а не по чьей-то указке. Шесть курганов раскрываются. Уже знакомые тени шестерых скользят к Солодорцу. Тот шипит, перехватывает аркинский крыш зубами, быстро-быстро жестикулирует, немыслимым образом выгибая и чуть ли не выламывая собственные пальцы. И это не его собственная сила. Он за нее не платит и ничем не рискует. Опухоль на плече Венгара лопается, оттуда истекает зеленый гной, обволакивая фигуру вярского мага, словно перчатка. Шестеро темных замирают. Полослепший Фэс видит, как от полюса до полюса авиала начинают стягиваться земные тропы, проложенный теми, кто веками поклонялся великой шестерке, когда они полновластно владели Виалом, судя по справедливости, жестокой, но беспристрастной, как жестокой и беспристрастна сама природа. «Мы здесь. С нами все, что ушло. Мы на своей земле и с нее не уйдем. Не тебе, темный маг, решать судьбу Виала». «Он определит ее сам! Получай!» Шесть фигур вспыхивают, ламя оконтуривает их и словно шесть незримых клинков обрушиваются на саладорца. ФС видит стремительный росчерк бесплотных лезвий на колышущейся поверхности Черного моря. Твердое основание раскалывается сквозь щели, пробивается темный огонь. Саводорец кричит: Воздетые руки трясутся, зеленое свечение отделяется от него, складываясь в гротескную фигуру дуота. Рядом со змееголовым возникает шестерукий великан, поодаль крылатый монстр. Знаменитая Троица из-за Венгаровой гробницы. Заемная сила обретает воплощение. Трое защитников саладорца неспешно движутся навстречу шестерки. А ФС, ФС по-прежнему не может приподняться, оторваться от кажущихся спасительными стен Черной башни. Пусть не настоящий, всего лишь обрубка, но он видит, что сейчас творится в ивиале, видит зависшую над ним фигуру Спасителя. Видит рыдающие коленопреклоненные толпы, сбившиеся вокруг церквей и церквушек. Видит тянущиеся бесконечные колонны мертвецов, разрытые погосты. Куда там, в западной тьме? Вся сила сущности не произвела бы и сотой части учиненного в единый миг спасителем. «Скрепы мира дрожат». И вял готов сорваться с веками прочерченного пути. Небесный свод едва удерживается вбитыми во времена творения гвоздями. Шестеро темных замирают на месте. «Не подведи нас, разрушитель!» «Не подведу», — мысленно обещает Фэс. Он видит колышущуюся, как под ветром истине черную завесу, и знает... Что кроется за протянувшимися на тысячи лиг полотнищами. Выбор сделан, Кэрлоэда. Встань и иди. Гром бьется в опрокинутой воронке уже непрерывно. Тьма бежит от яростного блеска, слепо бьющих, куда попало молний. Шестеро темных сцепляется стройкой защитников салладорца, но, несмотря на численный перевес, Их тотчас начинает теснить. Фес видит лишь смутное мелькание. Стремительные вспышки словно там сталкиваются и разлетаются невидимые клинки. Идей ключ! Ивенгар уже совсем рядом. Его трясет. Все тело ходит ходуном. Скрюченные пальцы тянутся, тянутся, тянутся. Кости прорастают сквозь обугленную плоть. Ведущие от них нити уходят куда-то совсем далеко, за пределы вяла, куда уже не проникает взорного созданного разрушителя. Эти нити сейчас рвут самое ядро мира, режут глубочайшие корни гор и дрожат из последних сил, пытаясь вобрать безумный поток силы все восемь драконьих кристаллов». Пэс чувствует, как напрягаются мышцы, натягиваются связки, как, превозмогая рвущую боль, тело пытается дать отпор. Напрасно Венгар легко отталкивает страшный вид когти, наклоняется. Некроманту кажется, что из него вырвали сердце. Солодорец выпрямляется, что-то неразборчиво шипит. Сейчас он почти ничем не напоминает человека, покрытый зеленым пальцем одним движением соединяют обе половинки ключа. Лопается великая струна, режет слух высокий звон, пронесшийся от края до края виала Все, все, все, все истерично шепчет Саводорец. Все, все, все. Повторяет за ним погибающий мир. Пересекший вял, из конца в конец черная полоса западной тьмы оживает. Фесс чувствует ее движение. С него словно сдирает кожу. Каждая лига там на поверхности, сколько-то с него самого. — Встань иди, некромант! Знакомый голос почти умоляет. Под черным покрывалом исчезает океан. В ужасе разлетаются кто куда альбатросы. На пустых необитаемых островках мечется мелкая живность. Даже пышные пальмы дрожат, словно чувствуя приближение неминуемого. Дневной свет меркнет, наползает серый туман. Оттуда, где кипят незримые подводные костры разожженные силой спасителя. Черная блистающая стена поглощает все на своем пути. Облака и ветры, птицы и китов — все. Человеческому глазу не проникнуть сквозь эту завесу, не узреть, что происходит с замерным колыханием. Словно по неспешно движется исполин — Закутанный с ног до головы в плотный плащ. «Все!» — выдохнул Савадорец с блаженной улыбкой, опускаясь на земь. «Теперь последнее! Самое последнее!» фэс хотел было зажмуриться, не смог. «Встань иди, Ромонт! «Не могу!» — беззвучно ответил фэс Не могу. Спаситель вздрогнул. По всему его телу прошла судорога. Лицо жутко скривилось. И все остальные — Клара, Райан, Этлау, Этери, Орки — все замерли, потому что над миром Пронесся страшный предсмертный стон, словно в ужасной агонии расставалось с жизнью неведомое существо. Лопнувшая струна, рухнувшая стена, покатившаяся лавина. Спаситель выпрямился и быстро зашагал вниз, увлекая за собой затянувший полнеба водоворот багряных облаков сдерживавшей его преграда, рухнула. «Пришел твой час, Сильвия. Хозяйка смертного ливня тоже, как и все, слышала пронесшийся над вялом погребальный звон. Все, ожидание закончилось». Прятавшееся в обломках скал существо гордо выпрямилось, взглянуло, не опуская глаз, прямо в лицо спасителю и запело. Древнюю песнь без слов, пришедшую из тайника души, того же, где хранился облик отца, песню зла и ненависти ко всем и ко всему, сквозь багряный занавес продернулась первая черная нить. Но никто, и даже спаситель, не обратил на это внимания. Две белые латные перчатки, намертво вцепившиеся друг в друга. Облака легкого пламени вокруг, небесный свод и открытые раны разлома внизу. Она исходит гноем козлоногими тварями, растекающимися все дальше и дальше по миллиину. Их уже не сдержат никакие жертвоприношения. Схватившаяся с императором тварь тоже здесь. Им уже не разжать смертельных объятий. Земля и тварный мир далеко внизу, возврата нет ни для кого. Но за спиной козлоногой бестии только пустота. А император слышит миллионы голосов. Миллионы сердец бьются сейчас в унисон с его собственным, превратившимся в сгусток чистого пламени. Там осталась Сямни и их еще нерожденный сын. Сын, чей голос он, император, тем не менее слышит. Там верный Клавдии, не поддавшийся искушению, Легионеры, мужественные упорные, сражавшиеся за своего императора и с людьми, и с чудовищами. Гномы-баламуты, не испугавшиеся пойти против сородичей. Видишь, враг, сколько их тех, кто за меня. А чем можешь похвастаться ты, кроме всепоглощающей бездны? Шумит на ветру могучий сосновый лес приютивший под красноствольными деревьями целый сон самых причудливых созданий. В черной броне с разбивающимся за плечами плащом стоит высокий рыцарь, ракот, бог воинов. За его спиной два молоденьких деревца, одно чуть повыше из-под корней бьет родник. В руке Ракота горящая ярким бездымным пламенем смолистая ветка. Но на лице бога нет ожидаемого торжества. Напротив, он как будто заключен в призрачную клетку, какую не сразу и разглядишь. Словно серая паутина эта завеса плавает над его головой и плечами. — Укажи путь, — говорит Ракот, — укажи ему путь. Укажи путь кому. Есть три способа закрыть разлом. Первый — завалить. Второй — заставить сойтись разодранные земные пласты мельина. И третий — не тратя времени на засыпку, вбить в загнившую рану раскаленный клин. Правая рука императора начинает гнуть вцепившуюся в нее... Конечность козлоногой твари. Я знаю, почему. Я ведаю, за что. Папа, мальчишке, наверное, лет двенадцать. Возраст, когда в империи пора брать первую жизнь, сражаясь за правое дело. Папа, давай! Гвин! Повелитель! Повелитель! Последняя хором выкрикивает голоса Клавдия, Сежес, Баламута и еще молодого Мария, нового барона Астора. Тварь шипит в лицо, летят обжигающие брызги слюны. Наверное, это просто кажется. Ведь он, император, уже умер, его тело сгорело в пламени первого удара. — Возьми ветку, — слышит он Ракота, — это укажет путь. Богатырь-бог протягивает руку сквозь решетку своей клетки. Горящая ветка перекочевывает к императору. Просто держится рядом, ведь руки у него заняты, но правая продолжает гнуть, выламывать и крушить вцепившуюся лапу бестии. Каждое движение императора словно поддерживают тысячи рук живых и мертвых, оставшихся в мельине. Все пальцы дотягиваются до запястья врага, касаются белой кости зачарованной перчатки, тянут ее на себя. Яростное шипение, но на сей смешанное с отчаянием. Император начинает гнуть вражье запястье, заставляя белые перчатки разойтись. И гнет, забыв о боли и смерти, пока кость не ломается с сухим треском. И перчатка врага не оказывается у него, императора. Ликующий многоголосый крик от полюса и до полюса. Но дело не сделано. Тварь вцепляется в лицо, метит в глаза, боль почти гасит сознание, но император даже не защищается. Зубы впиваются ему в шею, клыки рвут горло. Пусть! Он шел победить, а не выжить. Паря на огненном облаке, терзаемый изломанный, но не утратившей ярость тварью, император видит куда больше, чем прежде, не только Мильин, но также и иной мир, соединенный с его собственным пылающей кровавой нитью. На другом конце нити Эвиал. Это император понимает сразу. Знание пробивается сквозь боли муку. Там сошлись министовые схватки и на мировые силы. Там нависло над всем сущим раскинувшее сияющее объятие фигура спасителя. И там же, глубоко-глубоко в иных слоях бытия, насмерть схватился со своим врагом старый знакомец Фес. Он тоже, как и император, прошел врата, за которыми дорога только в одну сторону. Его враг императору не виден, зато возвышается во всей красе исполинское черное копье с тусклордеющим наконечником. И император, превозмогая боль, делает, наверное, последнее ему оставшиеся. Взмахивает ярко пылающей сосновой веткой. Пламя от нее перекидывается на белые перчатки. Зачарованная кость горит и плавится, но боли уже нет, как нет из жизни. Зато во мгле безбрежного упорядоченного ярко и яростно вспыхивает новая звезда. Утеводная звезда для тех, Кому еще только предстоит полечь, чтобы жили другие? Время настало, верная Эвиль, услыхала, задрожавшая от нетерпения вампирша. Черная глобала Эвиала продолжала беззвучно дрейфовать незаметно для смертного глаза, покачиваясь на волнах свободно текущей силы. Под блистающей агатовой бронёй кипела битва, сшибались и падали бойцы, а снаружи всё оставалось до обидного тихо и спокойно. Эвиль бы не отказалась посмотреть, как жернова спасителя перемелют полк этой выскочки Гилерры как подмастерье недостойного Хедина бросятся во все стороны, словно крысы, умоляя о пощаде. Она не понимала, что соратники крылатой девы не бросят оружие даже прижатыми к пропасти и не сдадутся. Обещаем хоть сколько угодно жизнь, свободу и богатство. Иных, познавшие тьму, и ее же владыка при себе не держали. «Спаситель свободен», — сообщил тот же холодный голос. «Все условия соблюдены, все пророчества исполнены. Эвиал выпадает из упорядоченного. Так он достался бы тварям неназываемого, а так мы позаботились, чтобы распорядиться им по собственному усмотрению». По черной глобали снова прошла волна дрожи. Ивиль крепче сжала зеленый кристалл, залог дальних. Это помогло. Взор вампирши очистился, стало видно чудовищное переплетение корней, словно прораставших сквозь темную глобулу и подобно якорям, удерживавшим мир на месте. Сейчас по этим корням скользили ярко-зеленые искры с легкостью пережигая сгущенную плоть упорядоченного. И Виля щетила укол тревоги. Что они задумали, эти дальние? пережигает корни самого мира, накрепко запечатав его границы? А как же она? Как же ее награда? Ведь Хедина с Ракотом должны были пленить и отдать ей. Пусть наши верные не беспокоятся. Это необходимая мера, чтобы лишить новых богов всякой поддержки. Возможности черпать хоть что-то из пределов упорядоченного. Вампирша нехотя кивнула, но беспокойство ее не угасало. Когда я получу обещанное?» — Решилась она наконец. Совсем скоро, как только мы покончим с корнями. Но что с вялом случится тогда? Не уступала и Виль. Ты все увидишь. У меня ваш залог вырвалась вампирша. «Конечно, мы дали тебе известную власть над нами, как свидетельство наших добрых намерений и правдивости». Эвиль не нашлась, что ответить. Искренность дальних казалась совершенно обезоруживающей. Зеленые искры продолжали свою работу, корни и виала лопались один за другим. «Пусть наше верное не беспокоится», настаивали незримые собеседники. Однако что-то мешало Ивиль последовать этому совету. Вампирша дрожала все сильнее и сильнее. Тем более, что Ивиал Эмильин по-прежнему связывала тонкая, ни для кого кроме нее похожа невидимая нить, протянувшаяся от человека к богу. Сейчас эта нить натягивалась все сильнее, но не собиралась лопаться. Что-то пошло не так. Ужасно не так. Из глубины прокинутой пирамиды теперь неслись непрерывные раскаты грома, сливавшиеся в сплошной рев, словно там бесился целый рой исполинских драконов в который уже раз по лестничным маршем и ярусом надвигались орды зомби в красно-зеленом. Кое-где орки уже схватились с подступающей нечистью, а потом... «Нет!» — истошно завопил Этлау из глубины казимата, но Клара все почувствовала и сама. Лопнувшая струна хлестнула ледяной обжигающей болью. Протянувшись от небес до земли, эта струна, казалось, до последнего удерживала неимоверный, непредставимый груз целый мир. И вот разъялась. Нахлынуло тошнотворное, подмучивающее чувство. Клара пошатнулась, удержавшись на ногах лишь благодаря помощи Райны. Незримая стена покатилась с запада с каждым мгновением, убыстряя ход, стремительно поглощая пустые просторы океана, мелкие острова, расправляясь с деревьями и птицами, сжирая и стада и рыбьи косяки, обращая в себя любую форму жизни и усиливаясь все больше и больше. Западная тьма получила, наконец, вожделенную свободу. Кларе, казалось, она слышит хор ликующих голосов, как будто там, засотканным из мрака занавесом, прятались певцы, словно в античной трагедии, и тотчас шагнул к земле спаситель. Океан за его спиной взорвался новыми фонтанами пара до самых небес. Камни затрепетали, в зените разгоралось новое солнце, истребительно белое — Словно напоминание о том пламени, что не зайдет на обреченную юдоль, стоит ему завершить великий суд. «Пора, Кирия!» «Сейчас или никогда, Клара?» «Сейчас, госпожа, сейчас!» Это уже итлау из Каземата, толчок силы, словно удар под дых. Тошнота усиливается. Чем он там занят, этот инквизитор?» И, романтии, «И Клара, как умеет и как может, и я бы ему не мешал!» «Это дракон, шея выгнута, страшные клыки обнажены, в глотке клокочет пламя!» «Взойди на меня, Клара, настало время для последнего полета!» «Пора, Кирия!» — настойчивее повторяет Райна. «Облитая черной броней, шея дракона наклоняется!» Валькирия разбирается первой, протягивает руку к Ларе, и чародейка делает шаг. Она тепла, и кажется почти что мягкая эта броня. Внутри дракона кипит и бьется пламя, стремясь наружу. Пора лететь. Пора исполнить столь давно обещанное. Но разве не западная тьма была ее врагом? И что делать, если та освободилась? Однако недаром на сдерживавших мрак скрижалях был знак Спасителя. Начало и конец кроется именно тут, и хватит обманывать себя. Он искусно обошел вселенские законы, заложив в Ивиале залог своего грядущего возвращения и своего же триумфа. «Летим!» — кричит Клара, почти бросаясь на шею Аветуса, то есть, конечно, с Файрата. «Летим!» — подхватывает Вакири. — Летите, а я поддержу, доносятся последние слова Этлао. Широкие черные крылья разворачиваются, упираясь в сгустившийся воздух. Сфайрат отрывается от нагретого камня прокинутой пирамиды, взмывает, бросаясь на перерез спасителю. Ждать больше нечего. Клара берется крест-накрест за эфеса алмазного и деревянного мечей. А внизу, в каземате, странно спокойный Тлау кладет в центр вычерченные им фигуры маленький желтоватый череп. И Терри наблюдает за священником с откровенным ужасом. «Никуда не денешься!» — почти ласково произносит бывший инквизитор. «И хочешь жить вечно, да грехи не дают. Не бойся гнома, я знаю, что делаю». «Откуда?» Голос сотворяющий слегка дрожит. Откуда знаешь, преподобный? Ни кромант, ни не ясать не успел тебе рассказать, что во мне намешано сейчас аж три силы. гровящие погубить авиал! безмятежно откликает Сайт Нет. Эх, жаль, времени совсем нет, досадует инквизитор, качает лысой головой. В общем, не всем нужно, чтобы спаситель. «Одержал здесь очередную победу, даже его же собственным союзником!» «Таковы все эти силы! Грызутся за добычу хуже помоечных крыс!» «Отсюда...» Он даже превысунул язык от старания, осторожно поправляя череп в самой середине нарисованной им паутины. «Отсюда все и проистекает!» «Иногда оказаться слугой разума западной тьмы и спасителя, еще небеса ведает кого, имеет свои преимущества». «Что ты задумал, монах?» — рыкнул капитан Ордханг. «Использовать смерти твоих храбрых воинов!» — не моргнув единственным глазом, ответил Этлау. — Отстань и иди, некромант! — гремела у Фесса в ушах. — Не могу. Все кончено. Все погибло. Все даром. Не могу. Отстань. Дай помереть спокойно. — Не дам. Не надейся. Твой друг, император Мельина, сражается. — А, — лениво подумал Фэс. Завороженно глядя на еле шевелящегося солодорца. Как и в самом некроманте, человеческого в нем осталось крайне мало. «Сражается? Пусть. Какая разница?» «Темная шестерка сражается тоже?» — не унимался голос. И трудно уже понять, то ли фэс спорил сам с собой, то ли к нему и впрямь обращалась иная сущность. И хочу», — вяло ответил некромант. Все сделалось неважным и ненужным. Даже белый жемчужный на черном, неподвижная рысь Айсенне, не вызывал никаких чувств. Словно от Кэрола Эда не осталось даже души. Одна низшая ее фракция, заставляющая двигаться тело, оказавшаяся, однако, бесполезным, несмотря на все мышцы, клыки и когти. «Император! Император сражается! Темная шестерка сражается тоже! Драконы!» Семь окуданных пламенем чешуйчатых тел с ревом обрушились на защитников Саладорца. Чаргас успел первым, окатив пламенем шестерукого великана, изрядно потеснившего земду и Дарру. Хвост дракона ударил, словно исполинская палеца. Следом за предводителем вступили в битву остальные шестеро хранителей. Они вступили, а некромант не ясать все не мог оторваться от нагретой его собственным телом стены. Черная башня казалась чем-то вроде материнского троба. Не оторвешься, пока с кровью не перережешь пуповину. Зеленое пламя трех чудовищных тварей венгара смешивалось с рыжалым огнем и виальских драконов. Камни башни затряслись под лопатками некроманта, ни человека, но поистине диковинного существа, соединившего в себе черты и дракона, и вепря. А Солодорец совсем рядом. Смешная фигурка, руки и ноги дергаются, словно ненужные, и живет только жуткого вида опухоль на плече. Кому как окровавленного мяса, где алое человеческое, Смешанная сгнилость на зеленом выпускает щупальца, подтягивает, перемещает беспомощное тело все ближе и ближе к некроманту. Жемчужная драконица меж тем шевельнулась или показалась. Здесь ничему нельзя верить ни глазам, ни даже сердцу, и, собрав последние силы, не поможет. Нет их сил, ни первых, ни последних. Солодорец оказался победителем. Все рассчитал, все предусмотрел. Молодец! Равнодушно тупая мысль тонет в заткавшем сознании зеленоватом тумане. Проклятый цвет! И повсюду цвет смерти и распада, а вовсе не цветение и весны, как могло бы показаться. Хлюпанье, мокрые шлепки... Совсем рядом. Вроде должен испытать годливость, а нет. Ничего. Счастье, что отец меня таким не увидит. Или мама, или тетя Аглая. Слова. чувство, просто царапающие зеленый туман, корявые символы, стремительно теряющие смысл, превращающиеся в непонятные никому закорючки на страницах тома древней магии. «Папа!» — голосок рыси едва-едва доносится, и сама она, могучий дракон, пусть и не достигший предела силы, еле двигается. «Папа, мы умираем?» В ее словах нет страха, одна лишь усталая досада. Не дотянули, не доделали, оказались слабее, чем мнилась. «Умираем, рыся?» Наверное. Но это уже не важно. Я повторял это много раз, терпя очередное поражение «не важно», неважно, не важно», Как заклинание, чтобы защититься от горького, непереносимого стыда. Даже не столько вслух, не столько именно этим словом, сколько старался убедить себя логикой и рассуждениями. И вот оказался у последней черты, когда уже и доказывать нечего. Кто-то дергает, мол, встань и иди. Куда? Зачем? Для чего? Западная тьма вырвалась на свободу. Даже прикончив с отобрав аркинский ключ, я ничего не достигну. Не силами простого человека ставить преграды такой мощи. Нет, это не я говорю. «Это я все слушаю, а за меня ли печет какая-то растекающаяся зеленой слизью тварь?» Драконы темные и твари солодорцы сплелись в один жуткий клубок. Магия против когтей, заклятие против пламени, призраки схватились с наделенными плотью. Там трещала и рвалась сама реальность вяла. Враги не разменивались на какие-то там молнии и огни шары. Папа, виновато произносит рысь. Прости, не смогла, очень больно, не пошевелиться. Откуда-то возникает картина. Клара и воительница Райна вдвоем на черном драконе, очень напоминающем с Файрата. Несутся среди облаков дыма над знакомой прокинутой пирамидой, до сих пор охваченной пожарами. А навстречу им колоссальная от земли до неба фигура, раскинувшая руки в пылающих яростным светом белых одеждах, испачканных на боку чем-то красным, вроде крови. Даже Клара не сдалась, а ты лежишь. Слова-калеки, слова-смутные письмена. Нет смысла, нет цели, ничего нет. Где то волшебство, что позволит мне встать? Нет, не волшебство, оно тут и вовсе ни при чем. Из глубины памяти пробивается теплый луч. Картина давно и тщательно отгоняемая. Он... Мама и отец высоко в окружающих долину горах, на лугу, возле тщательно выложенного водопада. Водопад сделала мама по просьбе мессира Архимага. Кэр это твердо запомнил. Грохочущий поток не извергается с вершины острой скалы, где воде, вообще говоря, взяться неоткуда. В каменной чаще у подножия водопада круглые листья водяных лилий. Мама придала им еще и аромат, какой никогда не встретишь в природе. Да, это был их последний день вместе. Отец уходил усмирять восстание безумных богов, мама уходила тоже. Кэр не помнил, куда и зачем. Главное, что она оставляла его, не брала с собой, бросала на тетку. Аглая была добрая, но все равно... Как может она заменить его маму? Грохочет водопад. И вспененного демона ничем не усмирить. Дочитывает мама вслух чьи-то стихи. А его усмирили. Что-то горячее пробивается по самому краю сознания и памяти. Грохот водопада, блеск солнца среди круглых смарагдовых листьев шершавость нагретого солнцем долины камня. «Мама, отец, я вас подвел». «Нет, Кэр, ты еще не успел. Но уже очень, очень близок». «Вставай, ты, бока «Это уже он сам себя». «Не то дракон, не то вепрь, странное тело, заключившее в себя сознание Кэрола Эды, вздрагивает». Поджимает лапы, подтягивает их под себя. Кажется, что рвутся все жилы. Кажется, он успел прирасти к земле, чем бы она здесь ни оказалась. А вот черная башня помогает, словно подталкивая в спину. Вертясь, ломая крылья, диким безумным клубком из схватки выкатывается изумрудный дракон. Грусть Грудь вспорота. Видно, как бьется сердце, толчками выплескивая из раны дымящуюся кровь. Ваяс умирает. Она поворачивает голову в упор, глядя на некроманта. В глубине разорванной груди ползает целый сон отвратительных ярко-зеленых змей. «Да бей!» — умоляет драконица. Где-то далеко-далеко, на другом краю света, покрывается паутиной трещин кристалл магии. Доверенный погибающий Вайс. Хрупкой драгоценности Виала на миг тускнеет, потом на мгновение вспыхивает нестерпимо ярко. Ночь в глубокой пещере сменяется летним полуднем. И вместе с отлетающим вздохом умирающей хранительницы кристалл взрывается. Фес разрушителя подбрасывает, он оказывается на ногах. Неведомая волжба еще пригнетает к темному покрывалу, но тупой обреченности уже нет. Заклятие перебито потоком чистой силы. из застыла, бесформенной груды обугленной плоти. Некроман слышит неистовый рев остальных драконов и видит, как бессильно падает, переломившись прямо в воздухе бронзовая Менгли, задетая одним из клинков шестирукова. Теперь Некроманта почти швыряет на Солодорца. Когтистая лапа рвет тянущиеся зеленые щупальца, и Виалец отшатывается все еще что-то бормоча. Фэс разбирает слова заклятия, но поток высвобожденной мощи в клочья рвет еще не составившиеся чары. Но трое слуг венгара напирают, и даже темная шестерка не в силах им противостоять крылатые бестия бросается на сервина, заключая его в кокон собственных крыльев. Пробивая кожу и кости, наружу высовываются сотни острейших шипов. Но уже поздно, слишком поздно. Крылья расходятся, а на месте одного из шести лишь слабо курящаяся кучка пепла. Новая волна силы. Фэс едва подавляет неистовое желание броситься в рукопашную. «Нет, он не имеет права. Они не должны умереть напрасно. Он поклялся защищать Ивиал от самых разных напастей, неупокоенный самый меньше истерзающих его зол. Есть и другие. Сущность. Теперь же еще и спаситель. Я знаю, я вижу, он здесь. И с ним сейчас схватилась Клара Хюмель. Покончить со всеми!» Силы, рвущиеся властвовать и повелевать, недостойны существования. Только те, кто охраняет баланс, кто до последнего старается не вмешиваться. «Торопись, Романт. Долго нам не продержаться!» Голос у корона бездушно спокоен. Призраки не задыхаются, язык у них не заплетается от ужаса. Они не забывают слова. Фэ с одним движением оказывается внутри черной башни, немало не удивившись, что врата словно бы раздвинулись, пропуская его новое чудовищное тело. — Теперь ты готов, — говорит Карлик Глеф, словно ждавший тут некроманта все это время. — Теперь я готов, — отзывается Фе с прежним человеческим голосом. — Разрушитель осознал свой долг? — Да, жизнь есть исток смерти, и смерть — исток жизни. «Нет никакого бесконечного круга, что так любят философы!» «Ты прав!» — кивает Паури. «Бесконечный круг есть замкнутость, ограниченность, тюрьма, если вдуматься. Смерть есть освобождение от жизни, точно так же, как и жизнь есть освобождение от смерти. И то, и другое начало нового, никогда не повторяющегося». И те, кто стремятся заключить великое движение в тот самый круг, были, есть и останутся злейшими врагами упорядоченного, не правящих в нем богов или иных сил, но всего сущего, всего, что есть, что отделено от хаоса, что борется против всеобщего распада. — Прекрасное слово, А теперь иди, не мешай мне. — Все, все, уже все, — ухмыляется Паури. Хотя куда мне уйти, если я с самого начала часть тебя?» Коготь громадный лапа высекает искры, прочерчивая прямо в камне ровную дугу. Засечка другая, некромант быстро наносит символы небесных созвездий. «Что делать, когда часть мира поражена неизлечимой гнилью? Только одно — выжечь небесным пламенем, вышвырнуть прочь из авиала, любой ценой!» Принцип меньшего зла все-таки не всегда неверен. Там, среди бесчисленных звезд, оставшуюся грязь можно сбросить в их полыхающие костры и самому рухнуть вместе с ними. «Папа!» Черные врата с грохотом захлопываются. Рысь Айсене в человеческом облике, оборванные и окровавленной, с бессильно повисшей правой рукой привстает на цыпочки. Одним движением нежной ладошки задвигает тяжеленный засов. «Сейчас примутся за нас», — поясняет она, едва удерживаясь на ногах. «Прости, папа, я не смогла помочь». Громадный зверь согласно кивает уродливой башкой, когти продолжают свою работу. Айсанэ мгновенно вглядывается в переплетение линий, перехватывает саблю левой рукой указывает острием. «Здесь, папа». Полуночные созвездия соединены только с утренними, но не со своей противоположностью, невидимым днем. Разрушитель кивает. Драконица, конечно, совершенно права. Это не я, смущенно признается рыся. Память крови — великая вещь. Ворота черной башни вздрагивают в них, словно ударили тараном, петли окутываются облачком каменной пыли. Громадная лапа крепче сжимает исчезающий крохотный шестигранник. Кровь струится по чешуе, но засов и петли больше не дрожат. «Скорее, некромант!» «Не бойся у корон, я не подведу!» «Еще немного! Еще совсем немного!» «Керлоэда, мы готовы!» «Это уже Чаргас. Старый дракон называет разрушителя его собственным, стремительно уходящим не быть ее именем». «Я тоже готов, друг мой, до конца, до самой смерти и даже дальше. Иди сюда, дочка». «Папа...» — кажется, она плачет. «Ты боишься?» «Нет, всхлипывает. Вернее, немножко, просто потому, что не знаю». «А это и не надо знать. Черное лапище все плотнее и плотнее сжимает заветный шестигранник». А великая завеса западной тьмы уже не ползет, не течет, мчится на восток всесокрушающей лавиной. Еще немного, и она докатится до проклятого острова. — Сейчас, некромант. — Сам знаю сущность. Отойди в сторону, не лезь под руку. — Поняла, ухожу ненадолго. — Друзья мои, теперь... Разрушитель зажмуривается, огромный лапа осторожно опускает черный шестигранник в самую середину вычерченной паутины, на пересечении хорд, связавших звезды и подзвездный мир в единую сеть. «Ударим вместе, дочь!» «Да, папа!» — она перекинулась. «Айсунэ очень, очень трудно удерживаться в облике драконицы, но она держится!» «Прости, милая моя, я знаю, это больно, неимоверно больно. Сейчас!» «Не так быстро, некромант!» Знакомый глумливый голос Солодорца. «Зеленые, волосыно-тонкие, щупальца просовываются в мельчайшие щели, впиваются в засов и петли, напрягаются». И прежде чем разрушитель или АСАН успевает повернуться створки ворот черной башни с грохотом рушатся. — Ты забыл, что здесь нет правил, что законы здесь устанавливает сильнейший. Вползающий через порог слизкой зеленая тварь не имеет ничего общего с человеком. Сохранился лишь прежний голос Венгара Саладорского великого темного мага. Он хотел открыть новые пути познания, но лишь отворил врата полчищем врагов рода человеческого. Будь ты проклят, Венгар! Потоки сил уже устремились на для них русла. Я не могу с тобой сражаться, но... Зато могу я, Солодорец. В проеме врат появляется совершенно новая фигура, вернее, их двое. Те самые, рухнувшие в пропасть опрокинутой пирамиды, когда схватка еще даже не успела начаться. Безымянная, деревянный лесной голем и рысь, неупокоенная, вырванная великим заклятием с порога серых пределов. Но сейчас все совсем не так, как было там, на верхних ярусах. Глаза рыси первой ярко сияют, шаг твердый упруг, и обе сабли вновь у нее в руках. Безымянная же едва тащится, голова поникла, скрюченные пальцы вцепились в плечи беглянки из храма мечей. Ее путь заканчивается, понимает разрушитель. Сила спасителя творила не одно лишь зло. На краткий миг она вновь соединила душу с телом той, единственной, кого любил фэс любивший его самого. «Я здесь, Адан», — спокойно произносит рысь. «Ты звал меня? Я пришла». Ненадолго, но помочь успею. Слова пронзают пространство, вспыхивая огневеющими икрами. Время послушно раздвигается, пропуская их, а вот Солодорец не успевает развернуться, не успевает воздвигнуть щит. Сабли обрушиваются, они рассекают, рубят и кромсают. Колени безымянной подламываются, она валится на пол бесформенной груды веток и сучьев. Туловище оборачивается обрубком древесного ствола. «Жаль, что так мало!» — успевает произнести рысь за миг до того, как оба ее клинка вонзается в спину твари, совсем недавно бывшей венгаром с Солодорским. «Не упусти шанс, Адан, рыцарь!» «Рыся!» — разрушитель ревет, запрокидывая голову, под прикрывающий горло и перекатывается огромный кодык. Свистящий звук. Сталь режет покрытую зеленоватой слизью плоть. Виск, в котором не остается уже ничего человеческого. Щупальца обворачивается вокруг ног рыси, подсекает, та падает, но даже не думает защищаться. Лишь еще глубже вонзая клинки в тело зеленой твари. Ни разрушитель, ни АСН не могут броситься ей на помощь. Черный шестигранник в самом центре паутины, и он уже дрожит от рвущихся через него потоков силы. Ее много, очень много, но все-таки недостаточно для задуманного. Хорошо, удалось тебя увидеть. Лицо рыси первой остается нечеловечески спокойно. Воительница всем телом наваливается на рукояти клинков, вгоняя их глубже, еще глубже. «Рыся!» Она начинает задыхаться. Зеленая щупальца захлестнулась таки вокруг ее горла. «Не бойся!» — хрипит она. «Не отпущу. Хоть напоследок пригожусь». «Рыся!» «Сейчас, некромант!» Чаргас тоже спокоен. «Сейчас!» Соглашается у корон. Следом за Солодорцем в ворота черной башни пытаются прорваться трое его прислужников. Уцелевшие драконы и темные бросаются следом. Столкновение. сверкает отсвечивающие зеленым клинки, отбрасывающие соратников разрушителя. Два существа, жемчужно-белый дракон и сине-черный, особрат собрат с немалой примесью вепря застыли над содрогающимся шестигранником. Вот огромный доот дотянулся до бросившегося прямо на него редрона, и ручищи чудовища разрывает хранителя почти пополам. Новый выплеск силы. По шестиграннику бегут трещины, но этого мало, слишком мало. Следующим гибнет Артан, оторвав, правда, крыло у летучего слуги Солодорца. Далеко в виале на поверхности истерзанного мира, до самых небес взмывает огненный гриб. Взрыв разметывает древние горы, играя и челомая своды с самых глубоких пещер, в крошки разнося неподвластный самому времени камень. Мало, мало, мало! Сейчас будет еще, Кэр. «Я держу!» — хрипит рысь первая. «Про меня не думай, да Убей их всех!» Жемчужная драконица в отчаянии запрокинула голову, раскачивается из стороны в сторону. «Ничего не сделать! Ничего! Даже не повернуться, не окатить врагов пламенем!» «Ничего!» — слышится последнее слово рыси. И тут сверху доносится новый звук — высокий, отчаянный, режущий вопль, от которого трясутся стены черной башни и обрушиваются плиты внутренней облицовки. Кричит спаситель, и это первый звук, услышанный от него миром.